Главным слотом фрейма страны в требованиях медиатексте лайфстайл журнала относятся народ, живая и неживая природа, архитектура и туристическая инфраструктура. При более подробном членении обнаруживаются подслоты: язык, обычаи, кухня, одежда, необходимые туристические аксессуары, отели, магазины, рестораны, транспорт, цены, а особые варианты досуга и так далее которые в рекламно-развлекательном треве медиатексте выступают как полноценные слоты, часто становясь объектами продвижению, например, популярный гастропутешествие с причислением определённых блюд национальной кухни или акцентирование возможностей региона для занятия конкретным видом спорта. В рекламе косметики и пищевых продуктов востребованы образы экзотических стран, что отражается на содержании современного глянца. А Флоя – мадагаскарский чай. На Мадагаскаре заваривают подсушенные листья в кипятке и пьют согревающий напиток в период эпидемии простудных заболеваний. Мадагаскар и Фроше связывают долгая история взаимоотношений. Форма travel-медиатекста применяется также для более увлекательной передачи основного контента глянцевого журнала. Например, сцена из жизни актрисы может удачно дополняться особенностями её пребывания на известном курорте. Объект непосредственной модульной рекламы в Cosmopolitan и Men's House отличается только по гендерной атрибутике – это женские или мужские товары, парфюмерия, предметы одежды и обуви, наручные часы, бытовая техника и автомобиль. Схудший для журналов является интернациональной спецификой travel-медиатекста. Пода как космополитон чаще допускает упоминание туристических брендов, продвигаемых самостоятельно или в контексте общего продвижения туристической дестинации. До падения спроса на наглядцевые издания в них присутствовала имиджевая реклама автомобильных брендов, для чего специально организовывались поездки сотрудников. Например, следующий текст проиллюстрирован видами Португалии. Скромность может быть украшает девушка, но не машину. Селёт Volkswagen Beetle. Не спутаешь ни с чем. И дави на газ, восклицает Маша. Э, мы не заедем сюда, это нереально, кричу я. Дави на газ, не отступай, Маша, и оказывается, права жук делает всё за тебя. Таким же образом, фрейм другая сторона используется в мужских журналах, в рамках кампаний по продвижению автомобильных брендов. Освещаются пиар-мероприятия, например, автогонки в Северной Африке. Другая сторона представляется не как территория для совершения будущего путешествия, но как фрейм, в который помещается реклама средств передвижения. Фрейм территории используется и в объемных авторских тревел-медиатекстах для передачи национального колорита, обычно как культурное дополнение к рекламируемой услуге. Материал. В сериале «Город сказка» Баку показан как современный мегаполис, где чтут традиции. Туристическая привлекательность передается прежде всего с помощью описания услуг по размещению. Одно из новых зданий, которое идеально вписалось в местный ландшафт, отель – JW Мариот Абшерон Баку, расположенный на площади Азадлык. Рассказ о судьбе здания гостиничного комплекса средства образной передачи метаморфоз, произошедших в стране. В свое время на этом месте находился советский отель Абшерон, который был снесен в 2009 году. Возведенный три года спустя, JW Мариот Абшерон Баку добавил в свое название имя прежней гостиницы, а также воссоздал э, бальный зал Абшерона площадью Азадлык. 1208 квадратных метров. Услуги комплекса перечисляются с использованием экзотизмом: мугам, плотки, килага и другое, за счёт чего создаётся атмосфера иной культурной среды. Представление Слота населения также осуществляется с привязкой к отелю, где инсценируется диалог автора с местным жителем, который произносит: "Наши дети тоже будут здесь жениться". В материале присутствует и свойственная тревамя тексту побудить на интенсивы. Читателю предлагается забраться на девичью башню, построенную в 11 веке, пройтись по самой большой пешеходной улице города, вспомнить советский фильм Бриллиантовая рука, съёмки которого проходили в старом городе и зайти на зелёный базар, аутентичный рынок с нетуристическими ценами.